Неудивительно, что нарканизатор теперь также энергично делает искусственное дыхание. Проходит две 3 томительные минуты, и вольная делает первый вздох. Затем второй, третий, достаточно, командует хирург, но дыхание опять прекращается. Бледный, как полотно, наркотизатор вновь склоняется над операционным столом, чтобы продолжить искусственное дыхание. Подождите, коллега, не волнуйтесь. Вмешивается опять хирург. Вы просто перевентилировали больную. Снова томительное ожидание. Наконец больная делает новый вдох. Затем еще, еще. Постепенно дыхание становится чаще, ровнее. Теперь продолжайте наркоз. Пока больная совсем не проснулась, только не торопитесь, советует хирург. Постепенно работа операционной входит в обычный ритм, а через полчаса больная уже в палате. Почему во время операции дважды произошла остановка дыхания? Причина первой понятна, слишком большая доза наркотического вещества угнетающим образом подействовала на дыхательный центр продолговатого мозга. И дыхание прекратилось. Причина второй остановки сложнее. Чтобы разобраться в ней, придется поговорить о регуляции дыхания. В этом участвуют три различных рецепторных прибора. Первый – нервные рецепторы легких, информирующие дыхательный центр мозга о степени их растяжения или спадения. Они сигнализируют мозгу – когда пора прекратить вдох или выдох и сменить его противоположным процессом. Более важными являются химические рецепторы. Одни из них находятся в сонных артериях и в аорте. Они следят за концентрацией кислорода, содержащегося в крови. Когда дыхательный центр получает информацию, что кислорода в крови мало, Он дает команду к учащению дыхания. Но нередко оно при этом делается поверхностным. Последние происходит потому, что при недостатке кислорода дыхательный центр легко тормозится, и информация даже о незначительном растяжении легких уже способна прерывать вдох. Семорецепторы второго рода находятся в самом дыхательном центре. Они следят главным образом за концентрацией в крови углекислого газа. Если его становится слишком много, дыхание делается более глубоким. Когда наркотизатору пришлось сделать искусственное дыхание, значительно усилилась вентиляция легких, поэтому кровь полностью насытилась кислородом, а углекислого газа стало очень мало. Исчезли два главных стимула дыхательных движений, а импульсы, приходящие из легких, падали на приторможенный дыхательный центр, и поэтому их силы оказалось недостаточно, чтобы вызвать вдох. Такое осложнение не опасно, когда нормальная концентрация углекислого газа восстанавливается. Раз ткани продолжают дышать, его количество неизбежно увеличится, восстанавливается и дыхание. Таким образом, углекислый газ, вредный, ненужный продукт обмена, шлак, от которого организм спешит избавиться, оказывается не таким уже ненужным веществом. С тех пор, как регуляция дыхательных движений стала понятна ученым, углекислый газ, Добавляют в некоторые газовые смеси, чтобы стимулировать работу дыхательного центра. Такую же добавку используют и при даче наркоза. Она повышает возбудимость дыхательного центра, а следовательно обеспечивает и высокий уровень кислорода, в циркулирующий по организму крови. Дыхательный центр автоматически регулирует ритм и глубину дыхательных движений. Однако мы имеем возможность произвольно вмешиваться в его работу, сознательно меняя объем легочной вентиляции и даже на некоторое время прекращать дыхательные движения. Срок, на который мы можем останавливать дыхание,